Выписка из истории господа Давыдова и Хвостова. Были петербуржцы станем с иктывкарцы на снегу дуэльным два костра одного на небо другого в карцер после сатисфакции два конца но пуля уврезалась в пулю встречную ай да да выдов и хвостов вроде вечное братство венщины и оба кризанову на дальний восток чем игри из засеченых подпольных играх чин икс но государство ценит риск 15 февраля 1806 года. Объясняя его многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию господина Ха, главного действующего лица в шалостях и в ряде общественном, и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах. В то самое время... покупал я судно Юнону. И сколь скоро купил, то сделал его начальником и в то же время написал к нему мечмана Давыдова. Вступая на судно, открыл он опьянство, которое 3 месяца кряду продолжалось. Ибо на одну свою персону, как ещё-то его в заборе увидите, выпило 9 1/2 вёдер французской водки. И до 2 1/2 ведра крепкого спирту, кроме отпуска в других. И словом споил в кругу корабельных подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, в ног счастье, что матросы всегда пьяны.